Андрей Шляхов, Правильная клиника или Тринадцать шагов к успеху. Аннотация: Эта книга может положить начало новой серии ЖЗШ Жизнь замечательных шарлатанов Она написана на реальном материале, измененном ровно настолько, чтобы исключить возможность судебных исков отвлекающих автора от его созидательного труда. В 1995 году два оказавшихся неудел приятеля, врач и коммерсант с инженерным образованием, решают открыть правильную клинику, которая поможет им заработать большие деньги. Если вы ничего не знаете о шарлатанстве и шарлатанах, то эта книга станет для вас интересным открытием, И возможно убережет вас от ошибок, наносящих вред и здоровью, и кошельку. Если вы думаете, что знаете о шарлатанстве и шарлатанах все-все-все, то все равно найдете в этой книге много нового. Если вы профессионально занимаетесь шарлатанством или только собираетесь начать им заниматься, то эта книга многому вас научит. Короче говоря,. Читать всем. Кроме тех, кому еще не исполнилось 16 лет. Ведь это совершенно не детская книга.